«Эрвин. Итак, девушек осталось всего пять. Я знал, кто должен победить, но все равно волновался. Никогда не знаешь, что может произойти. Горь еще тот шутник. Я ждал, когда девушек останется три, тогда и смогу с ними поговорить. Очень хотелось, чтобы эра меня поняла и не злилась. Но она из другого мира и не знает наших правил. Значит, что? Нужно, чтобы она их узнала. Она же любит читать». До сих пор вспоминаю, какую стопку книг приносил ей в комнату. Значит, нужно поговорить с ней с помощью книг, раз пока по-другому не получается. У нас в замке была огромная библиотека. В детстве я очень любил прятаться вне других и погружаться в новые истории. Крамт, дух библиотеки всегда ко мне хорошо относился. Вот и сейчас, уверен, не откажет мне в помощи. Переговорив с духом и попросив подкинуть Кристине ту книгу, которая мне нужна, я написал письмо всем участницам отбора, что наша библиотека может скрасить их досуг. Кого-то выделять мне было нельзя, но написать коллективное письмо я мог. Главное, чтобы именно Кристина пришла в библиотеку и взяла то, что нужно. Ведь для нее все это непривычно. Она не знает и не понимает наших обычаев. Конечно, ректор прав, я подставил Эру бросив в гущу событий и ничего не объяснив и не подготовив ее. Но в свое оправдание могу сказать, что и для меня все происходит быстро и без подготовки. Кто же знал, что отбор назначит так стремительно? Я думал, у меня есть хотя бы пара недель, чтобы подготовить к этому эру. Но что есть, то есть. Теперь нам приходится действовать здесь и сейчас. Я сел в дальнем углу библиотеки и, наложив на себя иллюзию отвода глаз, Стал наблюдать за входом. Пришли все. Девушки озирались по сторонам и жадно искали кого-то глазами, видимо, меня. Мое письмо истолковали неверно все, кроме Кристины. Она восторженно смотрела по сторонам и гладила корешки книг. «Эй, теперь, когда она выберет меня, я буду сомневаться, ради кого и чего она это сделала. Наша библиотека ее явно привлекает больше, чем я». Пока другие искали взглядом меня, Крамт уже выдавал Кристине стопку книг, и среди них была та, что мне нужна. Я выдохнул и уже собирался уходить, когда понял, что она собирается тащить сама стопку книг. «Ну что за девушка?» Взглянул строго на Крамта, который мог меня видеть, и отобрал стопку книгу Кристины. «Вам все доставят», — быстро проговорил дух. «А я понял, что всегда буду таскать для своей эры книги». Главное, чтобы ее глаза сияли так, как сейчас.